Мы уезжали из пролива Синявина со смешанными чувствами. С одной стороны, нам было радостно, что подошла песчанка, обеспечив достойную кормёжку китам и птицам, но с другой, не оставляла беспокойства о будущем этих животных. В чем причина таких тревожных изменений? Что происходит с экосистемой и к чему приведут эти тенденции в ближайшие годы? На эти вопросы нам только предстоит ответить. Китовая тюрьма или туда и обратно? Как был построен Аскабан и почему он до сих пор существует? Понять очень просто, мистер Поттер. Людей волнует лишь то, что может принести им самим страдание либо выгоду. И пока они не ожидают никаких последствий для себя, их жестокость и беспечность не знают границ. И все наши волшебники в этом смысле ничем не отличаются от того, кто искал власти над ними. От сами знаете кого. Им лишь недостает его силы и его искренности. Ютковский, Гарри Поттер и методы рационального мышления. Маленькая касатка лежит бревном на поверхности воды, уткнувшись носом в сетку, ограничивающую тесный 30 на 10 метров вольер. По его краям вода покрыта ледяной шугой, кусочки шуги тают на спине касатки. Снаружи минус 15, здесь в крытом вольере чуть теплее. По крайней мере, не приходится вылавливать льдины с очком как в расположенных снаружи вольерах с белушатами. Впрочем, белухам лед привычен. Они нередко зимуют в полыньях. А вот касатки обычно избегают льда и зимой откачёвывают из тех районов, где он образуется. Маленькая касатка по имени Кирилл не может никуда откочевать. Вместе с двумя сородичами Более старшим Витасом и совсем маленькой Александрой он сидит в сетном вольере в бухте Средней, недалеко от города Находки, в Приморье. Кирилла поймали в Охотском море, чтобы продать в Китай, как это происходило с его предшественниками в предыдущие годы. Но в 2018 году что-то пошло не так. После неоднократных обращений Софьи Беляевой прокуратура внезапно заметила, что компании, которые ловят касаток для культурно-просветительских целей, на самом деле конвейером отправляют их в китайские океанариумы, зарабатывая на этом огромные деньги. Обоснование общедопустимых уловов на 2018 год Сначала завернула государственная экологическая экспертиза, но не тут-то было. Ближе к весне Росрыболовство объявило так называемую корректировку ОДУ, а состав экологической экспертизы полностью сменили, возложив ее проведение вместо Московского Росприроднадзора на Дальневосточный. Вероятно, это было сделано в надежде, что общественность ничего не заметит. А наши протесты можно будет, как обычно, проигнорировать. Но ситуация изменилась. Мы больше не были кучкой фриков, взывавших в пустоту и бессильно бившихся головами, а непробиваемые стены чиновничьего равнодушия. После публикаций в прессе шумихи вокруг незаконных махинаций Тинро выхода в свет фильма об отловах «Белух», рождённые свободными, в России наконец-то начала подниматься волна общественного протеста против отлова морских млекопитающих. Не хватало лишь того, кто возглавил бы ее и направил в нужное русло. И такой человек нашелся. Дмитрий Лисицин подключился к проблеме отловов Еще зимой 2017 года, когда мы пытались предотвратить незаконную корректировку ОДУ и пользовались его опытом противостояния с чиновниками в различных экологических делах. Лисицын уже больше 20 лет руководит общественной организацией «Экологическая вахта Сахалина». И на его счету немало природоохранных побед над золотодобытчиками, нефтянниками, браконьерами и прочими вредителями. Из года в год Дмитрий и его юрист и супруга Наталья регистрировали нарушения, писали обращения, судились, отстаивая шаг за шагом природу своего острова. Весной 2018 года Лисицыны плотно включились в работу, и именно опыт и лидерские способности Дмитрия и юридическое мастерство Наталии позволили повернуть эту историю в новое русло. Общественные слушания по корректировке ОДУ на касатку были назначены во Владивостоке на 3 мая. Обычно эти слушания были чисто формальной процедурой, но в этот раз случилось по-другому. Еще в апреле мы попросили нашего коллегу из Владивостока Сергея Резанова, сотрудника Тихоокеанского океанологического института, ознакомиться с материалами обоснования в библиотеке Тенро. Фотографировать материалы библиотекарь запретил, что, кстати, было совершенно незаконно. Но Сергей сумел законспектировать основные тезисы. Я подготовила на них возражения и отправила Сергею, а также Лисицыну, который разослал их нескольким активистам. Наверное, впервые в своей истории Тинро столкнулся с таким вниманием к общественным слушаниям. 30 апреля в Южно-Сахалинске инициативная группа «Друзья океана» провела пикет, против отлова морских млекопитающих. Рассматривая фотографии этого события в Фейсбуке, я вспомнила главу из книги Эриха Хойта, где описывалось начало конца эры отлова касаток в Британской Колумбии. Там тоже все начиналось с общественных протестов, а закончилось полным и окончательным мораторием на отловы. Совсем недавно... Я была уверена, что России до такого уровня общественной сознательности двигаться еще много лет. И вот внезапно люди протестуют, да еще и не в Москве, а на Дальнем Востоке, причем не против ущемления каких-то своих прав, а против отлова морских млекопитающих. Это казалось чудом и в каком-то смысле действительно было им. Несмотря на праздники, 3 мая на общественные слушания в Тенро собралось гораздо больше народу, чем ожидали организаторы. Позорное и безграмотное обоснование ОДУ разнесли в пух и прах и академические ученые в лице Сергея Рязанова и представители общественности в лице Лоры Белый Иван и примкнувших к ней жителей Владивостока. Уже тогда отловщикам стоило бы насторожиться, почуяв перемену ветра. Но нет, они по-прежнему были уверены в своей неуязвимости, и обоснование корректировки отправилось на государственную экологическую экспертизу без неудобных материалов общественных слушаний. В это время Лисицин предложил мне написать аргументированные предложения для экологической экспертизы, подробно изложив все наши аргументы против отлова. Время шло к полевому сезону, все мысли были заняты подготовкой к экспедиции, поэтому руки у меня до этого дошли далеко не сразу, и я отослала документ в Росприроднадзор только в начале июня. Вскоре мне пришел ответ, в котором сообщалось, что экспертиза давно и очень поспешно, всего за 6 дней, завершена. Письмо наше пришло слишком поздно, и поэтому принять его во внимание эксперты не могут. Примечательно, что ответ этот был подписан Андреем Леонидовичем Стрельниковым, с которым мы познакомились еще в 2010 году на «Командорах», где он ненадолго сменил Николая Павлова, на посту директора. Через пару лет Стрельникова убрали с этой должности, поставив на нее более удобную министерству кандидатуру. И Андрей Леонидович устроился работать в Росприроднадзор по Дальневосточному округу, на который весной 2018 года как раз возложили организацию экологической экспертизы по касатке. В конце июля экологическая вахта «Сахалина» и сахалинский клуб Бумеранг, а также представитель инициативной группы «Друзья океана» Юлия Малыгина подали иск в суд, чтобы оспорить положительное заключение этой экспертизы. Судебный процесс длился почти полгода, и 7 декабря суд наконец признал, что экспертиза была проведена с серьезными нарушениями. Материалы были посланы на экспертизу раньше установленного срока, и экспертам не предоставили полный пакет документов. В том числе не хватало материалов общественных слушаний во Владивостоке, но особенно примечательными оказались сами личности экспертов и их заключения. Среди них не было ни одного специалиста, Не то что по китообразным, вообще по млекопитающим, зато были знатоки клещей, пауков и искусственного разведения лососей и осетров. Заключения изобиловали опечатками, по которым было понятно, что написавший их человек пользовался преимуществом методом «копировать-вставить». Но даже им владел не очень уверенно. В них встречались такие перлы. Наибольшая концентрация касатки в Охотском море в летний-осенний период наблюдается максимальная концентрация нагула. Указывается, что материалы работ в 2015-2017 годах находятся, вценивается в 3130 особей, а также... Более грамматически складное, но абсурдное по смыслу вылов рекомендуемых объемов должен осуществляться на акваториях, включающих в себя особо охраняемые природные территории. Заповедники, заказники, памятники природы и их охранные зоны, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, и ведомственных подзаконных актов. В конце июля группа волонтеров из «Друзей океана» под руководством Вячеслава Козлова отправилась в Сахалинский залив, в район Отлова, чтобы понаблюдать за процессом. Уже много лет до нас не доходили никакие слухи о гибнувших при Отловах касатках После утечки информации в первые пару лет Ловцы так запугали членов бригад, что выяснить что-то определенное стало невозможно. Независимые инспекторы на отловах по-прежнему не присутствовали. Друзья океана хотели провести общественный контроль, то есть просто посмотреть, как проходят отловы на самом деле. Я предупреждала их, что это может быть опасным мероприятием. Но ребята то ли не поверили, то ли оказались достаточно смелыми, чтобы пренебречь возможной опасностью. В первый же день экспедиции активисты подошли к базе отловщиков и запустили квадрокоптер. Отловщики выстрелили по коптеру и стали угрожать, что все дроны будут сбивать. В окрестностях базы ребята обнаружили судно, с ёмкостями для перевозки белух и касаток, а также передвижную базу, плашкоут с катамаранами и лодками. Пронаблюдать сам процесс отлова долго не получалось. Наконец, в один из дней, в середине августа, волонтеры заметили группу касаток, движущуюся в сторону плашкоута. Ловцы не подозревали о присутствии наблюдателей, и ребята на лодке вышли в открытую только тогда, когда касатки уже подходили к сетям. Захваченные врасплох отловщики попытались увести наблюдателей от плашкоута. Несколько катамаранов и катеров двинулись на север, в сторону лагеря волонтеров. Ребята последовали за ними но потом заподозрили, что это отвлекающий маневр, и решили вернуться к месту отлова. Там ничего не происходило. В море касаток не наблюдалось, и контейнеры на судне были пусты. Возвращаясь в лагерь, волонтеры заметили, как от берега отходят катамараны ловцов. В лагере, ребят, ждал полный разгром. Все вещи разбросаны. Выпотрошено буквально все, от аптечки до личных вещей, топливо из канистр слито на берег, украден спутниковый терминал и профессиональный видеоштатив. Через некоторое время к лагерю подошла лодка от отловщиков. Люди в лодке требовали не снимать их. «Порежу тебе лодку», «Разобью тебе мотор», «Домой пешком пойдешь." Убери камеру. Истощив запас угроз, ловцы предложили договориться по-хорошему. Поделиться топливом при условии, что волонтеры покинут бухту. На претензии о краже они высказали предположение о том, что это похозяйничал медведь. Они, правда, затруднились объяснить, каким образом медведь открутил крышки канистр и зачем ему понадобился спутниковый терминал. Нейтрализовав волонтеров, которым в итоге пришлось свернуть экспедицию, отловщики продолжили свое дело. По непроверенным слухам, в середине сентября на базе передержки в бухте Средней находилось уже 15 касаток и более 70 белух. Позже в ходе следствия выяснилось, что по документам было отловлено 12 касаток, но одна из них, по словам Ловцов, оказалась агрессивной и была выпущена. Проверить это было невозможно, но и до и после этого случая погибших животных так часто выдавали за отпущенных и сбежавших, что со временем это стало эвфемизмом констатации гибели. В конце октября природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проявлять интерес к проблеме касаток и белух в средней и законности их отлова. Связано это было прежде всего с попытками получить разрешение на их вывоз в Китай, так как еще летом Генпрокуратура завела уголовное дело против компаний, которые ловили касаток в культурно-просветительских целях, а потом продавали их за рубеж. Эта практика продолжалась много лет. Из-за расплывчатости формулировок в законе было довольно трудно доказать, что такая схема нелегальна. Весной 2018 года Минсельхоз выпустил приказ, которым очевидным образом было прописано, что пойманные в культурно-просветительских целях китообразные должны использоваться в этих целях именно той организацией, которая их поймала. Компании-ловцы быстренько подготовили план культурно-просветительской деятельности, приложили его к пакету документов на получение квот, и все прошло как по маслу. Во всяком случае, ровно до того момента, как они попытались оформить разрешение на вывоз животных за рубеж. Кроме того, в начале октября неожиданно выяснилось, что еще весной плотоядную косатку включили в новую редакцию «Красной книги» Камчатки. Это стало результатом долгой и кропотливой подрывной деятельности, которую вела на Камчатке наша коллега Татьяна Шулешка. Пока мы пытались бороться с ВНИРа в Москве, она на местных камчатских конференциях точно так же дискутировала с камчат Ниро, не признававшим разделение касаток на экотипы. Эти дискуссии имели неожиданный эффект, так как аргументы Татьяны звучали намного более убедительно, чем контраргументы. То ей удалось включить плотоядную касатку в список кандидатов в местную красную книгу. Список висел в открытом доступе несколько месяцев, но никто из Камчат-Ниро даже не догадался в него заглянуть и опротестовать. Так что в итоге он был принят. Когда информация, наконец, выплыла, и разъяренная директор Камчат-Нира позвонила шефу Татьяны, директору Камчатского филиала Тихоокеанского института географии. Тот лишь развел руками и ответил фразой, по смыслу дублирующей известную цитату из «Автостопом по галактике». Маршрут был выставлен для всеобщего ознакомления в местном бюро планирования и висел там 9 месяцев. Отловщики об этом, конечно, не знали, иначе не стали бы отчитываться об отлове двух касаток на западной Камчатке. На деле, как впоследствии выяснило следствие, все касатки были пойманы в Сахалинском заливе, где у ловцов была база, но Оду изначально были разбиты на разные районы Охотского моря, поэтому пришлось пойти на подлог и записать в документах что касатки пойманы на Камчатке. И тут-то выяснилось, что к тому моменту они уже считались там краснокнижным видом. В начале ноября внимание на базу в Средней наконец-то обратили журналисты. Началось все с того, что местная зоозащитница Нина Зырянова попыталась сделать снимки базы, а на нее напали охранники. Хотя она находилась за пределами территории и ничего не нарушала. По следам этого события Экавахта Сахалина выпустила пресс-релиз, где базу в средней впервые назвали китовой тюрьмой. Пресс-релиз широко разошелся в СМИ, и с этого момента выражение «китовая тюрьма» прочно вошло в оборот. Несколько дней спустя оператор Вести Приморья снял базу сверху на коптер, и в видеосюжете зрители увидели десятки белух, напиханных в плавучие вольеры, как селедки в банке. Касаток видно не было, их вольеры скрывали парники из полупрозрачных листов поликарбоната. Но в сети также появились фотографии касаток сделанные с соседнего мыса сквозь проем в Парнике. Примерно в это же время к освещению проблемы подключилось российское отделение Гринписа. Все годы, пока шел безнаказанный отлов и экспорт касаток, и борьба против них казалась бесперспективной, Гринпис был занят более важными и нужными делами, Но как только сахалинцы раскрутили эту историю, подали в суд и добились общественного резонанса, у Гринписа сразу же нашлось время и желание принять в ней участие. Что характерно, освещая этот процесс на своем сайте, Гринпис ни разу не упомянул ЭкоВахту, даже когда писал о победах в судах, выигранных этой организацией. Сообщения об успехах компании против китовой тюрьмы начинались гордой фразой «Мы победили». Без уточнения, что «Мы» в данном случае это не только и не столько «Гринпис», сколько целая коалиция активистов. 10 ноября природоохранная прокуратура и Следственный комитет организовали на базе в Средней проверку с участием приглашенных экспертов Сергея Рязанова и Лоры Белоиван. Было установлено, что в бухте содержится 11 косаток и 90 белух, причем часть белух, вероятно, сигалетки, то есть детеныши, родившиеся в этом году. По закону ловить китообразных в возрасте меньше одного года запрещено, что давало прокуратуре дополнительный рычаг в деле против компаний-отловщиков. Кроме того, на следующий день после проверки Лора опубликовала в «Новой газете» длинную эмоциональную статью, которая вызвала горячий отклик у любителей животных, следивших за развитием этой истории. 16 ноября На сайте Приморского следственного комитета появилась новость о возбуждении уголовного дела по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов. Под этим термином у чиновников проходят касатки и белухи. Тогда же Следственный комитет обратился в Совет по морским млекопитающим с просьбой прислать экспертов, которые смогут определить возраст, содержащихся в средней касаток и «белух». Я тогда поехать не смогла, и в качестве эксперта по касаткам во Владивосток полетела Таня Ивкович, а по «белухам» — ветеринар Ольга Рускова из Санкт-Петербургского дельфинария. Во Владивостоке их встретил и сопровождал в среднюю Сергей Рязанов. Они провели на базе несколько часов наблюдая за животными и пытаясь определить их размеры. Когда касатка свободно плавает по вольеру, сделать это довольно трудно, так как над водой показывается лишь часть спины, а другие части тела либо не видны совсем, либо сильно искажаются из-за преломления света на поверхности. Таня и Сергей Измерили расстояние между стойками ограждения и даже разметили в одном месте импровизированную линейку на мостках, на фоне которой удалось сфотографировать самую маленькую из касаток. Ловцы сообщили, что ее зовут Александра. Судя по этим фото, длина Александры составляла около 3 метров. Такой длины обычно достигают детеныши в возрасте около года, но точнее сказать мы не могли. Как и человеческие дети, маленькие косатки могут быть чуть крупнее или мельче в одном и том же возрасте. Еще одной задачей этой поездки было собрать пробы кожи, чтобы с помощью генетического анализа определить, к какой популяции относятся к осадке – к рыбоядной или к плотоядной. Это было важно прежде всего потому, что плотоядные косатки с весны были включены в Камчатскую Красную книгу. И если бы удалось доказать принадлежность к плотоядной популяции тех косаток, которые по документам были отловлены в водах Западной Камчатки – Это стало бы серьезной уликой против отловщиков. Получить пробы оказалось не так просто. В принципе, для этого достаточно потереть касатку губкой для мытья посуды и затем собрать в маленькую пробирку оставшиеся на губке кусочки кожи. Но недавно пойманные, едва начавшие приручаться к осадке, не очень-то стремились подходить к незнакомым людям нависавшим над ними с губками. Они нервозно плавали взад-вперед по вольеру, время от времени высовываясь из воды, чтобы оценить ситуацию. С одной стороны, это было хорошо, значит, животные еще достаточно дикие, и у них хорошие шансы на возвращение в природу. С другой, пробы были нужны. В итоге получить их все-таки удалось. Помог пусть и с неохотой один из тренеров. Казалось, поездка завершилась успехом, и Следственный комитет вот-вот должен будет конфисковать животных у незаконных владельцев. Но дальше начались странности. Сначала сопровождавшая экспертов следователь юная гламурная девочка По требованию отловщиков собрала с экспертов подписку о неразглашении всего, что они видели в китовой тюрьме. Отловщики аргументировали свое требование тем, что после прошлого визита Лора Белый Иван на следующий же день разразилась компрометирующей их статьей в «Новой газете». И они не хотели повторения. Также. Следователь забрала с собой все пробы, пообещав вскоре переслать их в Москву по официальным каналам. Затем вследствие возникла какая-то заминка. Его начали передавать из одной инстанции в другую. И в итоге все постепенно заглохло, а пробы сгинули где-то в глубине склада вещдоков. Тем не менее... На тот момент уже стало понятно, что быстро вывести животных в Китай не получится, и люди стали задумываться об их дальнейшей судьбе. В Совет по морским млекопитающим посыпались запросы о том, что делать с касатками и белухами. Можно ли их выпустить, выживут ли они на свободе? Уверенно ответить на этот вопрос мы не могли в том числе потому, что оценка возраста животных так и оставалась засекреченной из-за подписки о неразглашении, которую дали наши коллеги. Главная проблема была в том, что в районе, где ловили косаток и белух, уже началось образование льдов, и их дикие сородичи, скорее всего, успели откочевать оттуда к местам зимовок. Где находятся эти места, мы знали лишь приблизительно. По данным спутникового мечения, белухи зимуют в пелагической части Охотского моря, среди плавучих льдов. А касатки, судя по зимним встречам, могут откачевывать к курилам, где льдов нет. Вести туда животных из Приморья зимой было делом очень рискованным даже если удастся найти подходящие судна зимой в Охотском море постоянные шторма во время качки животные будут биться о стенки контейнеров и могут получить серьезные повреждения кроме того полностью погрузиться под воду в контейнере касатки не могут что при минусовых температурах чревато серьезными обморожениями в итоге После долгих дискуссий среди специалистов совета мы опубликовали заявление, в котором предлагали выпустить касаток прямо в средней в надежде, что они смогут самостоятельно добраться до районов зимовки. На тот момент это казалось меньшим из зол. Вести их неизвестно куда, по штормовому морю или оставлять на зимовку в вольерах, было еще опаснее. Правда, у этого плана был один серьезный недостаток, который мы по неопытности недооценили. Он оказался слишком скучным. Скопившимся вокруг этой истории диванным экспертом нужно было что-то масштабное, что можно обсуждать, обсасывать в деталях, цитировать И авторитетно критиковать. А краткое заявление Совета, предлагавшее выпуск вместе содержания, плохо подходило для этих задач. Вообще, в ту зиму в России неожиданно появилась масса экспертов по касаткам, помимо ученых из смежных областей, имеющих довольно опосредованное отношение к китообразным. Экспертами оказались туристические гиды, придайверы, фотографы, сотрудники природоохранных организаций, а зачастую и просто просвещенные обыватели. Но особо яркой звездой в этой плеяде сиял Владимир Латко. По образованию он охотовед и не имеет никакого серьезного опыта научной работы с китообразными. Но это не помешало Латке объявить себя известным ученым и с жаром вещать с воображаемой кафедры в соцсетях, на которую он сам себя воздвиг. Еще долго после этой истории случайные посетители наших страниц ставили нам Латку, пример, как настоящего профессионала. У Латки есть два преимущества благодаря которым журналисты и официальные лица поначалу часто воспринимают его всерьёз. Он мужчина, и у него борода. Будь он хрупкой, трепетной девушкой, его с такими заявлениями все посылали бы с порога. Но, видя перед собой представительного бородатого мужчину, называющего себя ученым, многие теряются. Чтобы понять, какую чушь несет Владимир, нужно самому иметь определенный уровень критичности восприятия. Поэтому в разгар истории с китовой тюрьмой многие издания опубликовали интервью Сладкой, Латкой, излагающим свои бредовые идеи. Впервые мы познакомились с Владимиром еще в 2014 году на конференции ⁇ Морские млекопитающие Голарктики ⁇ в Санкт-Петербурге, где он фактически сорвал проведение круглого стола по содержанию морских млекопитающих в неволе. По задумке организаторов на этом круглом столе представители разных дельфинариев должны были выработать какую-то общую концепцию правил содержания и обсудить, каким образом она будет притворяться в жизнь. Вместо этого к микрофону докладчика каким-то образом прорвался ладка и заполнил эфир своими досужими рассуждениями об этичности содержания морских млекопитающих в неволе. После такого начала дельфинарщики, которых и так с большим трудом удалось заманить на это мероприятие, отказались от какой бы то ни было дискуссии и простимулировать их на общее обсуждение правил содержания так и не удалось. Также Латко был известен тем, что путем телепатического воздействия пытался предупредить об опасности дельфинов, приближавшихся к бухте Тайдзи в Японии, где местные рыбаки убивают их на мясо или ловят для дельфинариев. Все свои успехи и неудачи на этом поприще. Он тщательно описывал на странице в Фейсбуке. Сегодня ночью с часу 00 до 2.00 московского времени это соответствует 7.00 и 8.00 времени Токио. Я передавал им свои мысли, советы, как лучше избежать захвата и пленения. Для того, чтобы облегчить для дельфинов восприятие моих мыслей, я постарался представлять образно все предлагаемые мною действия. Надеюсь, информация, техническая, о способностях убийц, которую я передавал дельфинам, будет для них полезна. Если бы я верила в такие вещи, я бы скорее попыталась натравить на ловцов пчелиный рой или запустить муравьев им в лодочные моторы. все таки силой мысли управлять насекомыми должно быть намного проще, чем такими сложными существами, как дельфины. Но Владимиру подобная идея в голову почему-то не пришла, и он упорно продолжал свои бессмысленные, хотя и трогательные с точки зрения его таргет-группы, Попытки воздействия на японских дельфинов. Примерно в том же ключе Латко действовал и в деле с китовой тюрьмой. Все его идеи и выступления отличались тремя характерными чертами. Безграмотностью, популизмом и многословностью. Когда речь зашла о выпуске животных, Латко немедленно разразился длинным постом описывающим его план. Вкратце, он предлагал буксировать белух и косаток в центр Охотского моря, в плавучих вольерах. «Они будут плыть и щебетать от счастья», писал всем известный специалист по выпуску и реабилитации китообразных. Собравшийся вокруг ладки в Фейсбуке фан-клуб с восторгом подхватил его идею. Правда, никто из этих людей никогда не видел зимний шторм в Охотском море, когда шквальный ветер срывает пену с десятиметровых волн. Но выпускать касаток в любом случае никто не торопился. Уголовное дело забуксовало, и даже несмотря на выигранный сахалинцами суд о незаконности заключения экологической экспертизы ОДУ, ни одна инстанция не решалась взять на себя ответственность и заняться изъятием животных у добывших их компаний. Глядя на нерешительных чиновников, Лисицин решил действовать сам и развил бешеную активность. Каким-то образом он умудрился договориться о выделении корабля Тихоокеанского флота для транспортировки животных и стал требовать с нас то есть в основном с меня, разработать детальный план выпуска. Почему-то он считал, что именно отсутствие такого плана, а вовсе не лень, без инициативность и боязнь ответственности, мешают чиновникам немедленно изъять животных у незаконно добывших их компаний. Мне же тогда это казалось бессмысленной тратой времени. Зачем разрабатывать план? которому все равно никто не собирается следовать. Долгие годы безуспешной борьбы с чиновниками выработали у меня своего рода выученную беспомощность, и я старалась не тратить энергию на дела, казавшиеся мне безнадежными. Кроме того, близился конец года, и все научные работники погрузились в написание отчетов, временно затмившие для нас, все остальные мировые проблемы. Однако Лисицына было не остановить. Так как природоохранная прокуратура и Следственный комитет явно пытались спустить дело на тормозах, он нашел союзников в лице погранслужбы ФСБ, которая вообще-то по закону как раз должна была осуществлять контроль за выловом водных биоресурсов. Они разработали новую стратегию, и пунктом первым в ней было снова привести в среднюю экспертов, чтобы определить возраст и популяционную принадлежность, поскольку от Следственного комитета так и не удалось добиться отмены подписки, а не разглашения и выдачи собранных проб кожи. На этот раз отвертеться от поездки в китовую тюрьму. Мне не удалось. Ее назначили на январь. Все отчеты были уже сданы, а в университете заканчивалась сессия и начинались студенческие каникулы. Мы с Таней Ивкович ехали как эксперты по касаткам, Ольга Шпак и Ольга Рускова по белухам. Также с нами отправилась микробиолог Татьяна Денисенко, а во Владивостоке К нам присоединился Сергей Рязанов. В аэропорту Владивостока нас встретила целая толпа мужиков, из которых я знала только Сергея, Лисицына и Славу Козлова из Бумеранга. Первым делом нас прямо с багажом припроводили в служебную часть аэропорта, в таинственную комнату в отделе погранслужбы ФСБ. Мучительно пытаясь не заснуть, В Москве была уже глубокая ночь. Я слушала какой-то инструктаж от новых союзников. В числе прочего, нам рекомендовали по максимуму держать нашу миссию в секрете. Не писать о ней в соцсетях и не сообщать ничего жителям поселка, в котором мы остановимся. Правда, там единственными местными жителями, пожелавшими свести с нами знакомство, оказались два больших улыбчивых пса. Ненавязчиво осведомившихся, нет ли чего пожрать. Тем не менее, в тот же день на местном новостном сайте появилась статья о том, что в китовую тюрьму едет с ревизией группа специалистов с перечислением всех наших фамилий и мест работы. Вероятно, с собаками – все-таки стоило быть поосторожнее. С утра Лисицын сообщил нам, что в китовой тюрьме изо всех сил готовятся к нашему появлению. Владельцы срочно наняли во Владивостоке группу девушек и везут их на автобусе в Среднюю, чтобы устроить там, к нашему приезду, пикет против продавшихся Западу ученых. В эту группу ухитрилась затесаться подруга приморской зоозащитницы Нины Зыряновой. И она прямо по ходу дела сообщала обо всех перемещениях автобуса и скидывала аудиозаписи инструктажа для пикетчиц. В итоге пограничники по своим каналам связались с полицией и попросили остановить и досмотреть автобус. Так что к воротам китовой тюрьмы он прибыл позже нас, и мы пропустили все веселье. Выезжали мы из поселка Затемно, чтобы встретиться со стартовавшими из Владивостока пограничниками у поворота на среднюю в 8 утра. К этому времени все мероприятие приобрело уже несколько драматический оттенок, как завязка в блокбастере. Под покровом тьмы мы двигались к условленному месту, а добравшись туда, обнаружили, что пограничники привезли с собой два автобуса спецназа. Было несколько непривычно оказаться с бойцами спецназа на одной стороне, но они были очень весомым аргументом в переговорах с хозяевами китовой тюрьмы. В итоге... Нас впустили туда почти без задержек. Изнутри база в средней выглядит как обычная дальневосточная промзона. Унылые здания из серого кирпича, какие-то вагончики, ржавые обломки невыясненного назначения и бесконечные заборы. Вольеры с касатками и белухами окружали целых три уровня защиты. Первым была бетонная стена с мощными воротами, окружавшая всю территорию базы. Затем шел отгораживающий зону вокруг пирса забор с калиткой, над которой болталась фигурка повесившегося Человека-паука. За ним были домики для сортировки рыбы, другие подсобные сооружения и ряд металлических контейнеров, в которых животных везли из Сахалинского залива. Последний пропускной пункт вел непосредственно на пирс, возле которого были пришвартованы плавучие вольеры. Высокая стена делила пирс пополам. На той стороне была территория Тинро-центра, где содержались пойманные и подготовленные к продаже тюлени. Как водится, Сначала минут сорок мы просто тупо толкались на месте и мерзли, ожидая, когда координаторы мероприятия договорятся о дальнейших действиях. Никто толком не понимал, кто у нас главный. Вроде бы командовать всем должны были пограничники, но они постоянно кивали на Лисицына. А когда тот пытался руководить, китовые тюремщики его не слушались признавая лишь авторитет ФСБшников. Мимо нас, мрачно зыркая в нашу сторону, ходили служители, периодически отпуская какие-нибудь нелицеприятные комментарии. Среди них Слава Козлов узнал тех, кто в августе разгромил лагерь друзей океана в Сахалинском заливе. Но вот, наконец, все обсуждения закончились. Нам дают команду... Заходить внутрь косаточьих парников. Внутри чуть теплее, чем снаружи, и это приносит некоторое облегчение, так как я уже изрядно задубела, стоя на морозе, а нам предстоит провести тут весь этот и следующий день. В вольере три маленькие касатки, и Таня Ивкович представляет нам своих старых знакомых. Она разобрала ноябрьские фотографии и теперь знает всех пленников в лицо. Самая младшая с широким треугольным плавником, слегка волнистым по заднему краю. Александра, чуть побольше, со шрамами от зубов и облезающей кожей на пол спины. Кирилл, самый крупный, с круглым следом от укуса светящейся акулы на седловидном пятне. Витас. Все трое еще совсем детеныши. Александре около года, Кириллу около двух, Витасу между двумя и тремя. Хуже всех выглядит Кирилл. Он мало плавает и постоянно висит в углу вольера, уткнувшись носом в сетку. Александра и Витас тоже часто зависают рядом с ним, но ненадолго, а затем снова отправляются кружить по вольеру. Зависание на поверхности воды – плохой признак для недавно пойманной касатки, а для обитателей китовой тюрьмы это нехорошо еще и потому, что увеличивает время пребывания спины и плавника на морозном воздухе. Температура в вольерах хоть и выше, чем снаружи, но ниже нуля. И на воде по краям вольера плавает ледяная каша. Кирилл явно болен. Он висит на месте почти все время, а со спины у него клочьями слезает кожа. Вероятнее всего, вследствие обморожения. Ольга Рускова опытным взглядом ветеринара отмечает следы инъекций и осторожное дыхание, характерное для дельфинов, когда у них что-то болит. Совсем рядом расположены еще два вольера. Точно такие же, как этот, крытые поликарбонатом, придающим им сходство с гигантскими парниками, сосновой из плавающих в море понтонов, к которым прикреплена сетка. До дна она не доходит, но, судя по всему, идет вниз достаточно глубоко. Во всяком случае, Касатки в двух других вольерах регулярно погружаются на глубину и проводят там какое-то время, то ли играя, то ли прислушиваясь к подводным звукам. Эти касатки старше и выглядят лучше. Наша первоочередная задача — собрать пробы кожи. Местный персонал помогать не собирается. Но с нами приехал тренер из Приморского океанариума, Владимир Сиренко. Он спускается на пластиковый плотик, который расположен ниже уровня металлических понтонов и позволяет дотянуться до поверхности воды. Сиренко садится на колени и начинает хлопать по воде ладонью. Он раньше не имел дела с касатками и, видно, немного опасается их. Однако еще больше он опасается прилюдно дать слабину, поэтому уже через несколько минут победно поглаживает детенышей по глянцевым черным носам. Сергей Рязанов и Татьяна Денисенко готовят оборудование для взятия проб кожи и микрофлоры, губки для посуды, ватные палочки, пинцеты и пробирки. Таня Ивкович говорит им, какой из детенышей тянет нос к сиренка в данный момент и параллельно снимает весь процесс на фото, чтобы исключить возможные ошибки. Я тоже снимаю с другого конца вольера и между делом опускаю в воду гидрофон, чтобы записать звуки. Вольеры не отгорожены от моря ничем. Кроме двух слоев сетки, так что касатки, в принципе, могли бы услышать далекие звуки открытого океана, если бы не сидящие по соседству 87 детенышей белух. За голосистость этих животных иногда называют морскими канарейками. Но если бы канарейки издавали такие звуки, едва ли кто-то решился бы держать их у себя в квартире. Под водой стоит непрерывная какафония из белушьих блеяний, кваканий, урчаний, скрипений и множество других вокализаций, вероятно имеющих название в словаре белушечьих биоакустиков. Как всегда, слыша белух, я мысленно благодарю судьбу за то, что мне не приходится заниматься их акустической коммуникацией. Иногда сквозь этот хаос пробиваются крики косаток. Они издают несколько типов звуков попеременно. Самый частый — тот же, который мы периодически слышим над водой. Кажется, его издает Александра. Впоследствии мне удалось найти его среди звуков, записанных Ольгой Шпак в предыдущие годы в Шантарском регионе. Сейчас Среди воплей белух он слышен то громче, то тише, но непонятно, то ли так перекликаются касатки из нашего и дальнего вольеров, то ли одна и та же касатка кричит с разной громкостью. Пробы от Александры и даже от больного Кирилла удалось собрать довольно быстро, а вот Витас оказался проблемой. Он тоже с любопытством выставлял голову из воды, но расстояние до понтона всякий раз оказывалось чуть-чуть больше, чем нужно. В конце концов, устав от однообразных маневров, Витас вернулся к дальней стене и застыл там, в позе бревна. Тут-то и удалось к нему подобраться, нацепив губку на длинную раздвижную штангу, которой едва хватило чтобы дотянуться до его спины. Во втором и третьем вольерах касатки были постарше и вели себя более уверенно. Тут уже возникли другие сложности. Во-первых, более активные отпихивали от понтона более робких, не давая до них дотронуться. А во-вторых, различить четырех активно толкущихся на месте подростков оказалось значительно труднее, чем трех стеснительных детенышей. В итоге пробы решили обозначать просто номерами, а принадлежность к той или иной особе пришлось восстанавливать позже по фотографиям. Несколько часов спустя пробы были, наконец, собраны. Время шло к обеду, и мы отправились к машине есть бутерброды и пить чай из термоса. Там мы поделились впечатлениями, с Ольгой Шпак и Ольгой Русковой, которые все это время пытались сосчитать белушат и прикинуть, сколько животных, какого возраста содержится в каждом вольере. Но даже простой подсчет по головам оказался задачей неразрешимой. Детеныши постоянно ныряли и выныривали. И сосчитать их не удавалось даже приблизительно. Немного посовещавшись, они решили попробовать еще раз во время кормежки. Тогда, возможно, белушата будут все вместе дружно торчать из воды и позволят, наконец, посчитать себя. С касатками тоже оставалась одна важная нерешенная задача – прочитать чипы. Отловщики утверждали, что каждое животное маркировано вживленным под кожу чипом, подобным тем, Которые вводят для идентификации домашним кошкам и собакам. Сам чип очень маленький, чуть больше рисового зерна, батарейки в нем нет, и информацию он передает только возбуждаясь от электромагнитного поля чип-сканера, если поднести тот достаточно близко. В нашей команде был ветеринар из Владивостока, и пока Сиренко брал пробы, Тот размахивал сканером у него над головой, но безуспешно. По словам отловщиков, чипы находились в районе спинного плавника, а касатки высовывали из воды только головы. Отловщики поначалу только посмеивались над нами, но после разъяснительной беседы с ФСБшниками согласились помочь. Для этого они предложили ветеринару попробовать еще раз во время кормёжки. Всех остальных они просили не заходить больше в вольеры, чтобы дать животным успокоиться. В итоге мы снова бессмысленно столпились у калитки, ведущей на пирс. По какой-то причине Лисицин считал, что пока касатки будут успокаиваться и обедать, «Все мы должны торчать там», Несколько часов на морозе, вместо того, чтобы, например, спокойно поспать в машине. К счастью, во льду, покрывавшем акваторию между нами и косаточьими вольерами, была небольшая полынья, и я спустила в нее гидрофон, что несколько скрасило мне дальнейшее ожидание. Сначала было слышно только вопли белух. Я содрогнулась, представив себе что касаткам приходится слушать эту какофонию изо дня в день. Днем и ночью. И нет от нее никакого спасения. Касаточьи крики, лишь изредка словно бы нехотя, прорезались сквозь этот гам. Я дала послушать подводные звуки десятку мерзнущих рядом коллег и даже, кажется, кому-то из отловщиков. И собиралась уже вытаскивать гидрофон как вдруг касатки закричали громко, часто, одна за другой. Минуту спустя выяснилась причина этого неожиданного возбуждения. От разделочных домиков шли люди с ведрами рыбы. В радостном предвкушении касатки устроили целый концерт, что несколько, хотя и не до конца, искупило тупое торчание на холодном ветру. В итоге считать чип удалось только у одной касатки, но, по крайней мере, пограничники убедились, что они у животных есть. Ветеринару нужно было вечером возвращаться во Владивосток, а нам еще предстояло на следующий день провести наблюдение, чтобы оценить состояние касаток, степень их привязанности к человеку и возможность выпуска в природу. Между тем, две Ольги-белушатницы, Шпак и Рускова, во время кормёжки смогли таки посчитать белух. Их действительно оказалось 87, так что кроме трех малышей, исчезнувших, сбежавших, в декабре потерь больше не было. Несколько детенышей и впрямь оказались сигалетками, но все они на данный момент выглядели здоровыми и упитанными.